Глава 21. Мечты сбылись. По-прежнему стоял я в полном недоумении и молчал. Матя ответил за меня то, что следовало. «Мы очень вам благодарны», — вежливо сказал он и, слегка подтолкнув меня, вывел из кухни. «В дорогу!» — объявил он. «Вперед!» «Нам предстоит встретиться не только с Артуром и госпожой Миллиган, но и с Лизой. Как все здорово получилось! Мы бы потеряли время в дрызи, а теперь можем, не задерживаясь, продолжать путь. Вот это удача! Нам долго не везло, а вось теперь повезет!» И мы, не теряя времени, пустились в погоню за лебедем, останавливаясь только на ночлег, и чтобы заработать несколько су. В де где нивернейский канал впадает в Луару, нам сообщили новые сведения о лебеде. Он отправился по обводному каналу, оттуда должен был попасть в центральный канал и по нему плыть до Шалона. В Леоне перед нами снова возникло серьезное затруднение. Какой путь избрал лебедь? Вниз или вверх по Роне? Другими словами, куда теперь направилась госпожа Миллиган? В Швейцарию или на юг Франции? Мы просили всех матросов, лодочников и людей, живущих на набережных, и убедились, что госпожа Миллиган поехала в Швейцарию. Тогда мы пошли по течению Роны. «Из Швейцарии легко попасть в Италию», — сказал Маттия. Вот тоже счастливый случай, если, разыскивая госпожу Миллиган, мы попадем ко мне на родину, как будет счастлива Кристина. Милый мой славный Матя, он помогал мне искать тех, кого я люблю, а я ничего не сделал для того, чтобы он мог обнять свою маленькую сестренку. После того, как мы вышли из Леона, расстояние между нами и Лебедем – стало заметно уменьшаться, потому что Пароне по с ее быстрым течением труднее плыть вверх, чем по сене. Однако, изучая карту, я сомневался, что мы сможем его нагнать раньше, чем в Швейцарии. Тогда я еще не знал, что Пароне нельзя доехать до Женевского озера, и мы воображали, что госпожа Миллиган хочет попасть в Швейцарию на Лебеде. Карты же Швейцарии – У нас не было. Придя в Сейсель, город, разделенный на две части рекой, над которой переброшен висячий мост, мы спустились на берег, и как же я изумился, когда издали заметил лебедя. Мы бросились бежать. Да, несомненно, это был лебедь, но почему-то он оказался необитаем, он прочно стоял на якоре под навесом. Все окна были заперты, Цветов на веранде не было. Что произошло? Что случилось с Артуром? Мы остановились, задыхаясь от волнения. Однако надо было набраться мужества и пойти узнать, в чем дело. Человек, охранявший лебедя, сообщил нам следующее. Англичанка, прибывшая на лебеде с двумя детьми, парализованным мальчиком и маленькой немой девочкой, находится сейчас в Швейцарии. Дальше плыть вверх по Роне нельзя. Дама с детьми уехала туда на лошадях. Осенью она вернется на баржу, спустится по реке до моря и проведет зиму на юге. Мы с облегчением вздохнули. «А где же теперь эта дама?» – спросил Матя. «Она предполагала снять дачу на берегу Женевского озера в Веве, но более точного адреса я не знаю. Там она проведет лето». «В дорогу. В Виве. В Женеве мы купим карту Швейцарии и разыщем этот город или селение. Поскольку госпожа Миллиган собиралась прожить на даче все лето, мы были уверены, что разыщем ее. Через четыре дня после ухода из Сейселя мы уже разыскивали в окрестностях Виве у самого берега Голубого озера и на склонах местных гор госпожу Миллиган, Артура и Лизу. Мы пришли как раз вовремя. В кармане у нас оставалось всего три су, а на башмаках отваливались подметки. Но Виве совсем не такая маленькая деревушка, как мы воображали. Это город. И довольно большой город, потому что к нему прилегают еще многочисленные селения и предместья, составляющие с ним одно целое».